Эпилог. И с невестой своей обвенчался Елисей. Я поправила одеяло, поднялась. Питер мерно сопел, сложив ладошки под щечку. «Это еще не конец!» — громким шепотом возмутилась старшая. Я присела на край ее кроватки и погладила Джулию по голове. И никто сначала мира не видал такого пира. «Вот теперь все!» Она довольно вытянулась. «Спокойной ночи, мамочка!» «Спокойной ночи, воробышек!» Днем детьми куда больше меня занималась няня, но спать их укладывали я или Ксандр. Удивительно, но человек, чьего нрава боялись многие титулованные особы, оказался заботливым и терпеливым отцом. Юля его обожала, таскаясь хвостиком, едва начала ходить. А Ксандр надышаться на нее не мог и баловал, на мой взгляд, даже чересчур. «Девочек надо баловать», — смеялся он, — «чтобы с детства учились из мужчин веревки, ведь...» Впрочем, и с Петей он возился много и с явным удовольствием. Я спустилась в аптеку, проверяя охранные заклинания. Вроде уже шесть лет прошло после того визита Айгора, а рефлекс остался. Хотя один раз эта привычка мне помогла. Где-то через полгода после того, как аптека открылась, моя тогдашняя помощница забыла активировать охранные артефакты. Человеку, который попытался пробраться в дом через лавку, очень повезло, что я еще толком не освоила боевую магию и просто приложила его об стенку, а Оксандр тогда был в хорошем расположении духа и сдал его в участок, вместо того, чтобы испепелить на месте. Девочке-помощнице повезло, что я не захотела разбираться с ней сама после бессонной ночи, и утром ей пришлось разговаривать с полицейскими, а не с невыспавшимся и злым после ночного разбирательства придворным целителем. Больше подобного не повторялось, хотя обычно мелких недоразумений поначалу хватало. Кто-то пытался утаивать прибыль, кто-то обсчитывать покупателей, и если первых я еще могла предупредить после первого раза, вторых увольняла безжалостно. За первые полгода в аптеке сменились четыре первостольника. Я рыдала и ныла, что хочешь сделать хорошо, сделай сама, а мне не разорваться. Ксандер стоически терпел а может, просто списывал все на плохое настроение беременной, а потом кормящей. Со временем все утряслось. Двух девушек и парня, что работали у меня сейчас, я ни на кого не сменю. Айгора мы с мужем больше не видели. По словам Люции, он уехал к провинциальной родне на следующее же утро. Еще через два года пришла весть о его гибели. Лошадь понесла. Слетев с нее, Айгор свернул шею. Не скажу, что я о нем долго горевала. Люция какое-то время была безутешна, но потом пришла в себя и начала принимать гостей. Она оказалась не из тех, кто умеет жить в одиночестве. Полгода назад Люция вышла замуж за вдовца и, кажется, довольна жизнью. Экзамен я сдавала уже с заметным животом. Сперва нужно было изучить теоретические основы магии и ее использование. Эти знания в моем мире по понятным причинам отсутствовали. Потом долго не могла собраться комиссия. Все люди занятые, всем некогда. Было очевидно, что королевский зельевар оттягивает дело как может. Но до бесконечности тянуть не получилось. Закон оговаривал крайние сроки, и экзамен состоялся. «Беременная женщина не может это знать», заявил королевский зельевар, исчерпав десяток вопросов. «Барон, с вашей стороны просто неприлично говорить о таких вещах». Громко прошептал лорд Хайме, тот самый, которого мне рекомендовала леди Окли. Вернуться ко двору травница не захотела, но начала появляться в свете, возобновив некоторые старые знакомства. «Это графиня неприлично пытаться вести дела, находясь в таком положении, и я повторяю, беременная женщина не может столько всего знать». Остальные члены комиссии уставились на меня кто с сочувствием, кто возмущенно, кто откровенно наслаждаясь начинающимся скандалом. Я пожала плечами. «Почему же не могу?» — поинтересовалась я у барона. «Думаю, я мозгами, а не маткой, а кровоснабжение мозга во время нормально протекающей беременности остается неизменным». Кто-то хихикнул, кто-то воскликнул. «Какое бесстыдство!» Королевский зельевар покрылся красными пятнами. Открыл было рот, но его перебил целитель, заменивший в комиссии ксандра «Графиня права, барон. Мы собрались здесь оценить ее знания, а не... <губление> деликатное положение, и я считаю ее знания более чем достаточными. Кажется, скрежет зубовный королевского зельевара был слышен даже на улице» но разрешение открыть лавку мне в конце концов дали. «Миледи, можно с вами поговорить?» — вырвала меня из воспоминаний н Мы расположились в гостиной. Точнее, я расположилась. Камеристка сесть отказалась. «Миледи», — она смущалась и явно с большим трудом подбирала слова. «Один человек сделал мне предложение». «Очень рада за тебя», — улыбнулась я. «В самом деле рада». По местным меркам, Мэн, которой было уже за тридцать, считалась старой девой. Прислуги вообще сложно устроить личную жизнь. Какие уж тут свидания, когда полдня выходных в месяц, и те только, чтобы в церковь сходить. Все говорили, что я балую слуг, давая им целый выходной в неделю. Я еще не дала согласия, миледи. Вы позволите мне после свадьбы остаться у вас? Я знаю, что это не принято, но вы всегда были так добры». «Местное отношение к прислуге так и не уложилось у меня в голове. Гувернантка должна быть незамужней, чтобы все свое время посвящать детям. Горничные и камеристки тоже, чтобы мысли о семье не отвлекали их от работы. Какая-то личная жизнь дозволялась кухарке и экономке, разумеется, в нерабочее время которого, по сути, не было. А как твой будущий муж на это посмотрит? Вы говорили с ним об этом? Да, миледи... «Он повар леди Окли, поэтому мы редко видимся, и я сказала, что лучше буду работать, чем сидеть в пустой квартире и ждать его». Он понял. Она неуверенно улыбнулась. «К тому же вдвоем мы быстрее сможем скопить на свое кафе». «Кажется, я действительно плохо влияю на прислугу. И отлично!» «Конечно, оставайся. В доме хватит места и тебе, и для детской кроватки, когда она понадобится». Энн залилась краской, прямо как девчонка. «Вы в самом деле очень добрыми, леди?» «Не стоит. Я могу идти?» «Ждать Александра. Он уехал на очередные роды, так что дело может затянуться. Погоди». Я выбралась из кресла, потянулась. «Пойдем, переоденешь меня перед сном». «Переоденусь сейчас, чтобы не дергать прислугу посреди ночи, если муж вернется поздно». Но когда Энн расчесывала мне волосы, чтобы заплести в косу, колыхнулась магия дома, открыв и закрыв дверь. Я отослала камеристку и заторопилась вниз. «Все хорошо?» — спросила я, хотя можно было и не спрашивать. Муж был уставшим, но довольным. Значит, и с матерью, и с малышом все в порядке. «Все хорошо», — ответил он, обнимая меня. «Я дома». И склонился к моим губам. Автор выражает благодарность за консультации по фитотерапии Маргарите Атрошенко и Валентину Косилову.